Глава 17. Особенный пациент. Ника. Я едва не выскочила из кабинета Ардена, в самый последний момент остановилась и набросила на себя деловой вид. Секретарь Плющ что-то там строчил на бумаге, но я была уверена, что каждый мой шаг не останется без внимания. Опасалась, что Вард захочет меня вернуть и еще о чем-нибудь расспросить, а потому прибавила шаг. На уцелевшую часть малинового пирога уже не надеялась, но рассчитывала хотя бы застать кого-нибудь из коллег. Ошиблась. В кабинете никого не было. Но надолго одна я не осталась. Раздался короткий стук, после которого дверь открылась, явив мне того самого офицера, которого я недавно вылечила. «Николета, добрый день». «Господин...» Я слегка замялась, позабыв, как Орден называл этого стража. «Марен Блэк», — подсказал мужчина. «Леди, у меня к вам очень деликатное дело. Не могли бы вы осмотреть моего сына?» «Что с ним?» Поинтересовалась я, отметив, что и этот обратился ко мне как к леди. «Удивительное дело. Среди простых людей меня так никто не называл. А здесь иное место. Или же собеседник очень наблюдательный. Буду считать, что это обыкновенная вежливость. Все как у меня было. Слабое горло. Однако после вашей помощи появилась надежда, что семейный доктор ошибся, и Блэки-хрипуны навсегда останутся в воспоминаниях. Офицер усмехнулся, и на обветренном лице прибавилось морщинок. Так бывает у тех, кто не протирает штаны в кабинете, а постоянно находится на свежем воздухе. Услышанное было немного странным, но отказывать не стало. Доктора разные, методики у всех свои. Меня же заинтересовало что там. Когда вы хотите, чтобы я его осмотрела? Представила, что после работы Придется еще куда-то идти, и стало себя жалко. Однако это была всего лишь секундная слабость, которую я могла позволить. Учтите, еще часа два я буду здесь в управлении. Ехать никуда не потребуется. Эдвард работает тут артефактором. Я пришлю его к вам немного позже. Сейчас спешу на совещание к капитану Ордену. Впрочем, это по пути, только вы дождитесь. Я развела руками, показывая, что последнее точно не в моей власти. Фамилия Вардов всколыхнула мое душевное смятение, но я заставила себя не дергаться. У нас работа и вполне нормально, что мы пересекаемся разными способами. Марен Блэк ушел, я же скоро поднялась, отодвинула занавесочку у окна. Часть малинового пирога растворилась в чьем-то животе. Я удивилась, что съедено не все. Значит, Ладру отвлек кто-то очень важный. За спиной послышался звук, открываемой двери. Я обернулась. Разрешите спросил молодой мужчина с очень милой улыбкой. «Да, именно мужчина, а вовсе не парень», просунул голову в приоткрытую дверь и смотрел на меня с любопытством. «Заходите. Вы Эдвард Блэк?» «Я, а вы догадливая», улыбнулся визитер, принимая приглашение. Эдвард был очень похож на своего отца, только пока без седины и морщин. Чистое лицо, ростом немногим выше меня, он производил довольно приятное впечатление. С вашим простуженным горлом догадаться нетрудно, подсказала я, удержавшись от усмешки. Присаживайтесь. Надеюсь, мне удастся вам помочь, и уже к вечеру вы запоете. Петь, это можно. Бабушка у меня была примы столичного театра, а у нас с отцом с голосом такое. Развел руками страж. Повезло вашей бабушке, осторожно заметила я. А откуда-то изнутри пришло понимание, что здесь все не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Мужчина сел на ближайший стул, а я незаметно вздохнула. Николь Лаврова любила посещать театры, хотя в ее жизни было всего три спектакля, и те во время учебы. Денег на это не всегда хватало. Николета же бывала там часто и с большим удовольствием. Я понимала ее и разделяла увлечения. Лорас принадлежала к высшему обществу и пользовалась всеми доступными благами. И только ради сохранения жизни девушка предпочла бросить богатство избежать из родного дома. Дар целителя — это еще не все в этом мире, но хорошее подспорье, чтобы самой зарабатывать. Я подняла руки, отпуская свой дар, чтобы понять, что же происходит в организме молодого и сильного мужчины. То есть, тихо поинтересовалась, горло болит у вас не всегда? Нет. Так же приглушенно ответил Эдвард Блэк. Но часто. Вы не курите? Продолжила я расспрос. В этом мире подобных гадостей было намного меньше, чем у нас. И все же некоторые увлекались, не считая это занятие постыдным. Магия идеально излечивала подобные случаи, если кто-то желал навсегда расстаться со столь пагубной привычкой. «Никогда», — отрицательно покачал головой мужчина, и я не стала заглядывать ему в рот, чтобы посмотреть, какого цвета неба. Ему незачем было мне врать. «Ликолета, так всегда бывает во время вашего лечения?» Тепло, тепло. Всегда. Вы никогда не лечились у целителей с магией. Редко. У нас неплохой семейный доктор. Пожал плечами Эдвард. Понятно, коротко ответила и сосредоточилась на исследовании. Однако тут же пришлось напрячься и перейти на магическое зрение. Силы затрачивались немногим больше, но сейчас именно это казалось крайне важным. Что я хотела увидеть? Не знаю точно, но чувствовала, что действую в верном направлении. Темное пятно в районе горла не могло оказаться обычной простудой. У Блэка-старшего я почувствовала зарождающуюся опухоль, с которой справилась сразу. Здесь же было что-то покруче, и вместе с тем следы той же опухоли. Не удивлюсь, если в скором времени она переродится в злокачественную, как едва не произошло у его отца. «Стоп! А это что такое?» «Скажите, господин...» «Можно по имени?» улыбнулся мужчина. «Эдвард, достаточно. Я немногим вас старше и, надеюсь, мы еще увидимся. Все-таки работаем вместе. Хорошо. Тогда зовите меня Никой. Мне не нравилось, если чужие люди пытались общаться со мной с бестактной дружелюбностью, на которую не имели права. Эдвард Блэк казался мне открытым человеком, который доверился с первого раза совсем незнакомой целительнице. Это подкупало. И я не видела препятствий для того, чтобы и он звал меня сокращенно. Ника повторил за мной Блэк и слегка улыбнулся, глядя на меня снизу вверх. Вышло светло и искренне, и я непроизвольно улыбнулась в ответ. И тут произошло то, что всегда случается в женских романах. Дверь открылась именно после того, как Эдвард произнес мое имя, и мы оба засияли. Я повернула голову на звук и едва не закашлялась, осознав, что именно мог про нас подумать капитан. «Варт Арден!» сделал шаг навстречу нам, отсекая шум коридора хлопком двери. «Что здесь происходит?» поинтересовалась ума, глядя при всем этом не на меня, а на Эдварда. Зажатые подмышка капитана, те самые часы, смотрелись грозным дополнением. Пациент, а сейчас для меня Блэк был именно им, дернулся, чтобы подняться, но я положила руку на плечо больного. При этом смотрела я исключительно на Ардена, чьи-то глаза вот-вот начнут метать молнии. «Сидите». У меня тоже имелся голос, и командовать я умела. Попробуй справься с больным, если он то дергается, то вдруг решает, что резко выздоровел и норовит сбежать. Про истерики я его вовсе молчу. Господин капитан, если вас интересует, чем мы тут занимаемся, то рада буду поделиться. Уверена, вам будет любопытно услышать. Вард сжал губы в узкую полоску, а на скулах заходили желваки. И чем же? Лечу вашего сотрудника по просьбе его отца. Не удержалась я от иронии, но тут же продолжила уже серьезно, переводя взгляд с Ардена на Блэка. «Если вы помните, у Мары Блэка была та же проблема. Так вот, я считаю, что здесь присутствует проклятие. Обычный доктор не способен это заметить, но если перейти на магическое зрение, то картина совсем другая». «Проклятие!» – удивленно выдохнул Эдвард и подскочил со стула. «Мешать ему я не стала и отошла в сторонку. Это ведь не просто узнать, что тебя кто-то проклял». Мак закашлялся, однако весь его вид выражал крайнее возмущение и решимость. Не растерялся? Уже хорошо. Варджа перестал изображать из себя грозовую тучу. Теперь он выглядел по-деловому сосредоточенным. «Николета, вы догадываетесь, кто мог это наслать?» — поинтересовался Арден. «Нет», — честно призналась я. «Это к проклятийникам. Я сейчас уберу все последствия, а саму причину могу попробовать, но я этим никогда не занималась». Практики не было. «И не надо. У нас в штате такие есть, они сделают», — кивнул Арден. «А что с Марином? Ему тоже надо?» Оба мужчины уставились на меня в ожидании ответа. «Могла ли я не доглядеть такое у офицера Блэка?» «Нет, не пропустила. Это было бы равносильно расписаться в непрофессионализме. Магическое зрение я и там использовала. И ничего такого не заметила». «Нет, он чист. Возможно, проклятие было снято раньше» но человек не понял этого или связал с чем-то другим. «Было такое полгода назад», подтвердил мою мысль Эдвард. «Во время исполнения задания отца прокляла старая ведьма, похищавшая детей. Гадость тогда снимали наши прямо в управлении». Я понимающе кивнула. «Заразу убили, а то, что она успела навратить, нет, не подумали. Или, как многие мужчины, Марен Блэк не любил жаловаться и терпел». «Все ясно». «Николета, приступайте. Эдвард, как сходишь к проклятийникам, загляни ко мне. Доложишь результата, заодно дашь консультацию по одному артефакту». Отдал распоряжение Арден, затем повернулся и ушел. Мне показалось, что страж хотел остаться, но я могла выдавать желаемое за действительное. Сама тоже медлить не стала. Снова велела пациенту сесть на стул, после чего приступила к лечению. Протянула руки горло Блэка и усмехнулась, когда он картинно высунул язык и закатил глаза. «Ника, вы не перепутали удушение с лечением?» В голосе мужчины не было страха, а ведь он в курсе, что проклятие я не сниму. Эдвард пытался шутить, и это неплохо. Если только самую малость, ухмыльнулась в ответ и принялась за работу. Убрать воспаление, сжать опухоль до макового зерна, затем спалить его, чтобы не осталось и микроклетки от ненужной гадости. «Вот и все», — произнесла я спустя несколько минут, отнимая дрожащие руки от горла пациента. «Последствия устранено. Не забудьте избавиться от причины». «Это я точно не забуду». «Спасибо, Ника», — совершенно серьезно произнес Блэк. Он взял меня за руку, и я не стала дергаться, когда губы мужчины коснулись моих пальцев в благодарном поцелуе. Сейчас я чувствовала его искреннюю признательность и радовалась, что удалось помочь человеку. «Скажите, могу ли я попросить вас еще об одной услуге? О чем идет речь?» «Моя знакомая. Я хотел бы, чтобы вы взглянули на нее». Блэк глядел так открыто и вместе с тем напряженно, что я не стала медлить с ответом. «Мне кажется, что она не совсем здорова». «Хорошо. Я только не уверена, что сегодня получится. Всякое может быть». «Ничего страшного, можно и в другой день». Мы договорились, что завтра она придет на прием к доктору Полосу, и я ее осмотрю. Уходя, Эдвард столкнулся в дверях с Ладрой. Рыжая выглядела умиротворенной кошкой, не иначе встречалась с Пирсом или где-нибудь зажала секретаря Плюща. «Эд, а ты чего тут забыл? И куда так спешишь?» Судя по тону целительницы, эти двое были знакомы между собой. Лечился. Не стал скрывать Блэк. Представляешь, «Ника нашла у меня застарелое проклятие». «Ого!» Рыжая дождалась, пока за мужчиной закроется дверь, после чего обернулась ко мне и произнесла. «Рассказывай». Я пожала плечами и направилась к окну. После работы очень хотелось есть, но рыжая не отставала. «Ника!» «Я ведь однажды уже подлечивала Эда, но ничего не увидела». «И как ей ответить, если это одна из способностей родных Николеты?» Сильные маги-целители, умеющие делать то, что другим не под силу. Думаю, что случайность. Эдвард упомянул свою бабушку, про отца я знала. Предположила, что есть связь. Если проклятие из-за родственницы, то специалист может увидеть. Или что там у них. А ты многое знаешь. Кстати, бабуля у Эды известная личность. Говорят, мужчины выбрасывались из окон, когда эта дама им отказывала. Восхищенно протянула Ладра. Даже если она мне и не совсем поверила, то от дальнейших расспросов отказалась. И на том спасибо. К Пирсу ходила? Я нарочно сделала это предположение. Мне было все равно, но надо же как-то отвлечь коллегу. Да. довольно произнесла рыжая и раскинула руки в стороны. Потянулась. Жаль, что его к начальству вызвали. Совещание у них. В артарден носится как ужаленный. «Все хочет успеть, и мы его с с собой таскает». «Непорядок», — хмыкнула я в ответ. «Полный!» — не стала отрицать рыжая. «Ника, пошли твой малиновый пирог доедать, а то можем не успеть, испортиться, если забудем и оставим до завтра». Я очень сомневалась, что здесь вообще что-то успевает портиться, но спорить не стала, есть все еще хотелось. Мечтам не суждено было сбыться. Сначала забрали Ладру, Я же недолго оставалась одна. За мной прислали уже знакомого по банку стража, и мы переместились в центральный столичный парк. Патруль наткнулся на бешеного оборотня, который на них напал, и пока один маг метнулся за мной, другие обездвижили Вервольфа. Впервые видела мужчину, застывшего в момент трансформации. Голова зверя, пальцы с неестественно большими когтями и ноги, начавшие превращаться в лапы. Свободного кроя одежда на оборотне не провалась но уже трещала по швам. Пена капала изо рта незнакомца, а глаза налились кровью. Я вздрогнула, когда тяжелый взгляд оборотня остановился на мне с любопытством, наполненным самым настоящим желанием. Меня передернуло, стоило представить, что этот индивид мог напасть на кого-то с подобными потребностями. «А ну, не балуй!» прикрикнул один из стражей, набрасывая ловчую сеть на и без того связанного мужчину. Оборотень хрипел, пытался перегрызть магические путы. Только все напрасно, потому что создавали сеть не случайные прохожие, а опытные маги. Вот если бы такую технологию в мой родной мир да своим спецслужбам не озлотилось бы, так хоть помогла. Я отметила рваный рукав у одного из стражей. Ситуация не требовала промедления. Дала себе мысленный нагоняй. Ведь стою тут, рассматриваю Вервольфа, а у человека непонятно что. А если до крови изражения. Маг, заметив мое приближение, без слов скинул куртку. Рукав рубашки оказался тоже разорванным. И я, без сожаления, отрезала его и бросила под ноги. Рана на руке оказалась небольшой, но она кровоточила, и именно сейчас это было к лучшему. «Жить буду?» — шутливо поинтересовался страж. «Обязательно», — совершенно серьезно ответила я. «А сейчас позвольте сделать мою работу». Мимо нас прогуливались люди. Их было немного, но никто не останавливался, следуя по своим делам. Какой-то студент с книжкой в руках шел на нас и, будто наткнулся на что-то невидимое, вместо того, чтобы заинтересоваться в чем дело, парень просто по дуге обогнул нашу группу и пошел дальше. Заклинание отвода глаз, пояснил страж, глядя на мое недоумение. А, только и произнесла я и принялась за дело. Обработала рану. Заодно взяла кровь на анализ, после чего вколола в плечо мужчине универсальный антидот. Затем заставила выпить укрепляющее, ему она очень понадобится. «В идеале завтра вам нужно пройти осмотр». «Может, ну его? Вы же все сделали». Мак весело подмигнул. И почти сразу переменился в лице, уставился куда-то мне за спину. Видимо, обстановка напомнила, где он находится и при каких обстоятельствах сюда попал. Возможно, страж только сейчас понял, чем грозило заражение. «Я бы с таким не шутила», — ответила совершенно серьезно, убирая материал для анализа в чемоданчик. «Занесу кровь в лабораторию при управлении, а там посмотрим, какая концентрация яда бешеного зверя на этот момент». К тому же, вряд ли оборотень чистил зубы, прежде чем напасть на людей. «Швабс, если вы хотите бегать с голым задом по улицам и бросаться на прохожих, как этот Вервольф. Тогда не забудьте, что иногда бешеных отстреливают. Яда в голосе появившегося Марана Блэка было хоть отбавляй. При общении со мной тон то офицер размягчился. Николета, спасибо за сына. С ним работают проклятийники. Уверен, все получится. Пожалуйста. Ваше совещание уже закончилось? Не то чтобы меня интересовало, где сейчас Вард, но все же... Отчего-то хотелось получить любую информацию о нем пусть и окольными путями». «Пришлось прервать», — Марон кивнул на Вервольфа. «Такое даже в столице редкость». Вскоре подъехал Мобиль, и туда погрузили оборотня. Мы повернулись тем же путем, каким прибыли сюда. Блэк переместил меня к дому порталом. Все тот же отвод глаз помог зайти в подъезд, незамеченный соседями. «Хорошо, эти стражи умеют маскироваться. Ловко у них выходит». Сол ждала меня, сидя на подоконнике. К общему удовольствию мы вместе поужинали, обсудили некоторые события из моего дня и отправились спать. «Ника, а как насчет защитника? Это он? Он тебя до подъезда провожал?» спросила меня белка, едва я успела натянуть ночную сорочку. «Ватцы тебе годится». «А так ничего. Интересный. Благородная седина на висках». Я фыркнула и усмехнулась, но не удивилась. «Сол — существо магическое». Скорее всего, именно поэтому отвод глаз на нее не подействовал. Сейчас же рыжая сделала из выданной мной шали нечто вроде гнездо дупла, в котором разместилась. «Нет, это коллега по работе. Маран Блэк. Я помогла ему, он мне. Вылечила, небось?» «Угадала. Недавно самого. Сегодня его сына». Призналась я, скользнув под одеяло. Голова упала на подушку и сразу захотелось зевнуть. Отказывать себе не стала а уже глаза закрывались сами собой. «Расточительная ты, Ника. Доставлять до дома доставляют. Так не на горбу и не на руках. А где оплата? Или хотя бы корзинка с продуктами, пакет орехов? Ты в следующий раз не глупи или меня зови. Всегда помогу. Подскажу, раз уж сама стесняешься требовать сполагающиеся». щитовод, счетовод-любитель». Я усмехнулась, но глаза не открыла. На этом наш разговор и закончился эту ночь мне впервые за долгое время удалось поспать без поздних визитеров уже под утро сол как настоящий котенок перебралась ко мне под бок я почувствовала ее но решила не прогонять притянула к себе и снова заснула ощущая как под ладошкой бьется маленькое и такое независимое сердечко фамильяра